Глава третья. Суриндер, как и многие экстраверты, никогда по-настоящему не понимала, каково это быть застенчивым. А Нина всю свою жизнь была погруженным в себя книжным червем. Переезд в Шотландию помог ей войти в маленькое сообщество, но она до сих пор еще побаивалась новых людей. Зоя же чувствовала себя такой измученной и избитой жизнью, что просто не знала, что ей делать. К тому же погода этим вечером наводила тоску. Нине было не по себе, когда она думала, что нужно высадить Зою у большого чужого дома. Ей бы следовало привести женщину к себе, накормить, позаботиться о ней. Она никак не ожидала, что Зоя окажется такой вот ранней птичкой. Сурендер явно прихвалила ее. «Ну, — заговорила, наконец, Нина, — а что вы читали в автобусе?» На этот раз Зоя была готова. «Анну Каренину?» — громко заявила она. Ну, то есть она привезла эту книгу с собой. Зоя раздобыла ее благотворительной лавке, так что знала, как ответить. Нельзя сказать, что она не читала вообще, но отказалась от этой привычки, когда родился ребенок, а потом обнаружила, что уже не может сосредоточиться на книге так, как прежде. «Правда. А мне довольно трудно читать серьезные книги во время путешествия». «Удивительно». В фургоне снова воцарилось молчание. «Эм...» — пробормотала, наконец, Зои. «И еще...» Она показала роман о Джеке Ричере, который тоже привезла с собой. «О, да!» — с улыбкой откликнулась Нина. «Помните, как часто герой менял белье?» «Раз в три дня», — ответила Зоя. «Ух!» — усмехнулась Нина, и Зоя по-настоящему улыбнулась в ответ. «А та семья, Ургварты, они хорошие?» — спросила она. Нина поморщилась. «Следовало бы, конечно, сходить к ним познакомиться». Убедиться, что в том доме все в порядке. Но она теперь целыми днями чувствовала себя просто ужасно. Куда хуже, чем признавалась Леноксу. Он ведь стал бы беспокоиться. не стоило огромных усилий дотащиться до фургона, а вечерами она просто падала без сил перед камином. «Уверена, они неплохие», — ответила она. «Просто я думаю, но ну, у них сейчас трудное время». Зоя кивнула. Тот детский сад, в котором она работала, был роскошным. но детей туда водили богатые разведенные родители. «У нас сейчас трудное время», — сообщали они потихоньку Зое, и по ее опыту это значило «нам не до детей». Харри прислонился к матери и снова задремал, время от времени ворочаясь и протяжно вздыхая. Наконец они выехали на очередную извилистую дорогу, на взгляд Зои точно такую же, как предыдущие. Нина сверилась с бумажной картой местности, и Зоя тут же поняла, что сотовая связь здесь так себе. Одновременно она с ужасом осознала, что Нина никогда не бывала здесь прежде. «Доберемся», — розовее произнесла Нина. «Хозяин ходил в школу с моим другом». Добавила она, как будто от этого все вставало на свои места. «Ну да, хорошо», — буркнула Зоя, крепче прижимая к себе Хари. Снаружи заухала сова. Они проехали между двумя кирпичными столбами, возвышавшимися по обе стороны дороги. Должно быть, когда-то здесь были ворота, но исчезли. Слегка обветшалая табличка гласила «Буковая роща». Зоя посмотрела на Нину, но та сделала вид, что не заметила ее взгляда. «Ха!» «Выглядит жутковато», — напряженно усмехнулась Нина. «Хм!» — буркнула Зоя, зажимая уши Харе. Когда бывшие ворота растаяли в тумане, а савиное уханье наполнило фургон — Зоя поспешила напомнить себе, что, конечно же, она совершенно не верит в привидения. Абсолютно. Ни капельки не верит. Стал бы, как оказалось, были единственным входом в поместье. А дальше не было ничего. Только длинная подъездная дорога, окутанная туманом. И вокруг шелестел мелкий кустарник. Потом фургон проехал мимо заросшей живой изгороди и низких дворовых строений. И, наконец, показался сам особняк буковая роща. И это было самое пугающее из всех чертовски страшных мест, какие только видела Зои в своей жизни. Зоя не могла определить, какому архитектурному направлению принадлежит этот особняк. Но вскоре ей предстояло узнать, что большие дома в этих краях обычно строят в так называемом стиле шотландских баронов. Серый кирпич, многочисленные башни и башенки, торчащие над высокими стенами, и гигантская деревянная дверь над широким крыльцом парадного входа. Большие башни, торчащие над ними, орудийные башенки были украшены флюгерами и острыми железными зубцами. И все это походило на детский рисунок, изображающий башню Рапунцель. Окна тянулись вдоль первого этажа и выше. Иногда это были просто щели, хотя дом явно был построен намного позже тех времен, когда ему могли грозить вражеские стрелы. От его вида захватывало дух. И он пугал. Я. «Я думала, тут просто дом», — покачала головой Зоя. «Это и есть дом», — возразила Нина. «Просто очень-очень большой дом». Фургон замедлил ход, заскрипев колесами по старому гравию. Перед домом появилась фигура женщины, сердито сложившей руки на груди. И не надо было обладать сверхъестественной интуицией, чтобы понять, что это и есть миссис Макглон.